Страница 356. Глава 35. Разложение первобытно-общинного строя и древнейшие государственные образования в Китае. Шан-Инь и Джоу. страницы с 356 по 361. Параграф 1. Неолитические истоки древнекитайской цивилизации. В 5-3 тысячелетиях до нашей эры в среднем течении Хуанхэ складываются развитые неолитические культуры, наиболее ранней из которых была культура Яншао. Яншаусские племена, населявшие долину одного из притоков Хуанхэ, а затем распространившиеся в западном и восточном направлениях, жили в небольших поселках в непосредственной близости от речных поем. На плодородных аллювиальных почвах яншаосцы возделывали чумизу, Они разводили свиней и собак. Большого мастерства яншаусцы достигли в технике изготовления керамики, обжигавшейся в специальных печках и украшавшейся ярким, крашенным геометрическим или зооморфным орнаментом. Во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры в распространении культур, Яншаусского типа, происходят заметные изменения. Постепенно исчезает крашеная керамика. Ее место занимает серая и черная посуда, изготовленная с помощью гончарного круга. Культуры этого типа, обычно именуемые Луншань, характеризуется дальнейшим прогрессом в земледелии. Совершенствуются каменные орудия, в частности, появляются более производительные виды жатвенных ножей и серпов. Изменения происходят и в социальных отношениях. В луншанских погребениях впервые обнаруживаются следы имущественной дифференциации.